Александр бросился в объятия своего друга и наставника и сквозь слезы проговорил. «Нет, ваша роль подли меня никогда не кончится и не может окончиться. Вы были моим лучшим другом и останетесь им навсегда. Я обязан вам всем тем, чем я когда-нибудь буду. И что бы я ни сделал в своей жизни хорошего и достойного, всем я буду обязан единственно только вам одному». Глава девятая. Первые грозовые тучи. Ясен и светел вставал над Петербургом день 28 сентября. Венчание было назначено в полдень, и уже с 10 часов к подъезду Зимнего дворца начали съезжаться парадные экипажи с приглашенными на церемонию или вошедшими в состав торжественных процессий. Невесту одевали статсдамы и фрейлины. И все не могли налюбоваться на молодую красавицу, полуребенка с удивительным достоинством, вступавшую в новую историческую роль, отведенную ей судьбой. Императрица сама приколола ей вуаль и надела на руку браслет. Пышность венчального наряда превосходила все, что можно было вообразить. И бриллианты, которыми были приколоты, К ее голове цветы ослепляли. Обряд бракосочетания был совершён митрополитом, и молодая чита, обходя вокруг священного аналоя, действительно являла собой настолько же красивую, насколько трогательную картину. Столько было в них молодости, свежести и неподдельного счастья. Императрица сияла от восторга. Великая княгиня Мария Федоровна была глубоко тронута, обнимая и поздравляя молодых. И даже цесаревич Павел Петрович вышел из своего обычного строгого молчания, чтобы пожелать юной чете долгого, прочного и безоблачного счастья. За обедом императрица шутливо поблагодарила великую княгиню Марию Федоровну за то, что она подарила России примерного великого князя, и пожаловала ей чек в 40 тысяч на личное свое казначейство. Это заставило Павла Петровича шутливо заметить супруге, что он имеет право на получение половины этих денег, так как он, несомненно, причастен к той заслуге, которая признавалась за ней, как за родительницей будущего наследника престола. Радовались бракосочетанию и братья новобрачного, великие князья Константин и Николай Павловичи, в особенности последний, обожавший старшего брата. Константин, ближе подходивший Александру по годам, был дружен с ним, просто как с равным. А Николай питал к старшему брату какой-то особый культ и признавал его самым совершенным из всех людей. Александр сам очень любил меньшого брата и в день своей свадьбы шутливо просил его уделить немножко из его обожания к нему на долю своей новой сестры. Николай Павлович горячо поцеловал руку невестки и уверил ее в своей преданности до гроба, за что Александр пообещал также сердечно отнестись к его невесте, когда ему придет очередь жениться. Первые дни брака молодые провели в счастье и примерном согласии, предвещавшими заключенному союзу долгое и ничем не нарушаемое блаженство.